Глава 14. 1974-1977. Юность прошла. Израиль в изоляции опять. Операция в Энтебе. Бегин приходит к власти. Эпиграф. Ландверсит Ренчсег. Несчастье умудряет Намучивший общество вопрос, почему мы чуть не проиграли войну, ответ предстояло дать Государственной комиссии под председательством Верховного Судьи доктора Симона агрант которая была создана 21 ноября. В декабре 73 открывая излияние в мозг, умер Давид Бен-Гурион. Страина погрузилась в глубокий травм, который наложился на переживания, связанные с войной судного дня. Если судить Бен-Гуриона по его достижениям, что выйдет, что он достиг в области практического руководства много больше, нежели в сфере идеологии. Он укрепил оборону Израиля, сделал его жизнеспособным государством, но ему не удалось превратить свою страну в образцовое государство и, так сказать, путеводную звезду для всего человечества, о чем он мечтал. Большинство поступков Бен-Гуриона были продиктованы жестокой действительностью. И в истории еврейского народа Бен-Гурион останется кузнецом той физической мощи, благодаря которой еврейское государство было создано и сумело выстоять. Выковывание этой мощи перед войной за независимость и в ходе самой войны было гигантским, но все же ограниченной задачей, ибо сила эта должна была соответствовать потребностям битвы во времени и пространстве куда более тяжелая задача вставала, когда стихли бои, а Израиль оказался в странном положении между миром и войной. До конца своих дней Бен-Гурион не мог отказаться от, со от социалистических идей, откуда ему, его соратникам в 50-е-60-е годы было знать, что в 1991 году весь социалистический мир развалится. Споры о месте Бен-Гуриона в истории Израиля и еврейского народа продолжаются и по сей день. Именно в первом году историк Том Сэгов выпустил книгу Седьмой миллион: израильтяне и Холокост. В этом труде он доказывал, что бен-гурион и его партия Мапай во время мировой войны руководствовались не общегуманными гуманными соображениями, а своими узкими политическими интересами, поэтому сделали преступно мало спасения евреев Европы от гибели. В ответ на это, на это историк Шаптай Тевет выпустил в 96 году книгу Бен-Гурион и Холокост, в который ругал Сегова и доказывал, что Бен-Гурион сделал все возможное и невозможное для спасения европейских евреев. Но так как Рузвельт, Сталин и Черчилль на евреев плевать хотели, то он мало чего добился. И в 2000-х годах этот спор еще не закончился. Мирная конференция по Ближнему Востоку открылась в Женеве 18 декабря 1973 года. С участием СССР, США сопредседателя, Египта, Иордании и Израиля. Сирия сохраняла за собой право присоединиться к ее работе в последующем. Но правом этим не воспользовалась При открытии конференции глава советской делегации Андрей Андреевич Громыко изложил изложил позицию Советского Союза, которая уже была хорошо известна. Как подчеркнул Громейко, по твердому убеждению Советского Союза необходимо неукоснительно провести в жизнь основополагающий принцип международной жизни, принцип недопустимости приобретения территорий путем войны. До тех пор, пока израильские войска находятся на арабских территориях, мира на Ближнем Востоке не будет. Отметив необходимость обеспечения суверенитета, территориальной целостности и независимости всех государств этого региона, советский министр иностранных дел особо подчеркнул, что это подразумевает и ограждение законных прав арабского народа Палестин. На первом этапе работы конференции, длившемся два дня, все согласились в отношении создания военной и других рабочих групп Таким образом, был создан механизм для практического урегулирования ближневосточной проблемы. Сначала на конференции удалось решить вопрос о разъединении войск на Синайском полуострове и на Голландских высотах, а также заставить Израиль освободить незначительную часть Синая, занятого им в 1967 году. Вместе с тем, уже тогда... Вызывало опасение, что все усилия оказались сосредоточенными на работе военного комитета в составе представителей Египта и Израиля, а также командующего чрезвычайными вооруженными силами ООН на Ближнем Востоке. Основное внимание акцентировалось на вопросе о разъединении египетских и израильских войск. Последний день 73 последний день 73 -го года, 31 -го декабря, прошли очередные выборы в КНЕС, Соответственно, пример и соответственно выборы премьер-министра. Страна была настолько еще в шоке после чудом выигранной войны, что люди просто проголосовали механически за те же партии, что и раньше. В результате левые социалисты снова победили, Голда Мейер на собственное удивление опять оказалась в кресле премьер-министра. Вот как выглядел Кнесет восьмого созыва 74 -го года. Блок Марах, теперь он Авода плюс Мапам, 51 мандат. Блок Гахау. 39 мандатов против 26 в 1969 году. Мавдал. 10 мандатов. Религиозный фронт Торы. Это Агудат Исраиль плюс Пуалея Агудат Исраиль. 5 мандатов. В середине каденции их союз распадется. Независимые либералы. Либералы Мацмайи. 4 мандата. Осколки прогрессивной партии, партии общих сионистов и либеральной партии. Ракаха. Во время каденции сменила имя на Хадаш. 4 мандат. Преимущественно арабская часть коммунистической партии. Движение за гражданские права. 3 мандат. Радикальная социал-либеральная партия, созданная Шуламит Алони и объединявшая левых недовольных Голда Меер. Прогресс и развитие. 2 молдав. 2 мандата. Мукет еврейское слово фокус, не в цирковом, а в оптическом смысле. Один мандат – последний вздох еврейских коммунистов. Список бедуинских и арабских сельчан – один мандат. Израильские арабы. До 8 марта 74 года Голда Мэйр привычно, привычно формировала правительство, в котором опять оказалось 22 министра. Но вот, 1 апреля комиссия судьи Гранта предоставила свой мандат 40-страничный отчет о просчетах на войне. Более всего обвинений досталось разведке и ее начальству за то, что они проморгали целую войну. Начальник военной разведки генерал Элия Хузейра подал в отставку. Критика коснулась и начальника штаба давида ген... начальника генштаба Давида Элазара за то, что он не имел своего анализа разведданных, не имел хорошего плана на случай оборонительных действий и переоценил силы армии. Генерал Элазар тоже подал в отставку. Он скончался от сердечного приступа через два года. Командующий Южным фронтом генерал Шмейль Гонен командовать фронтом не смог. Из-за этого военные решения по ситуации на египетском направлении должны были приниматься Барлевом, даяном Элазаром, Шароном, кем угодно, кроме самого командующего фронта. Гонен тоже подал в отставку. О Даяне и Голдемейр ничего плохого сказано не было. Но общественное мнение считало, что начальство все же виновнее подчиненных. Поэтому Голдемейр тоже подала в отставку. Случилось это 11 апреля. Фактически она покинула кабинет 4 июня, когда новое правительство было окончательно сформировано без нее и без Даяна. К этому времени сирийцы вернули пленных. И это было последнее сообщение Голдемейр, К Нессету пожилая женщина ушла из политики, написать мемуары, которые увидели в 1975 году свет, стали бестселлером. Успела увидеть Садата в Иерусалиме. Она умерла в 1978 году. Дайан театрально уходить в отставку не хотел. Он не отрицал, что пережил в самом начале войны период растерян растерянности, но он знал, что сделал максимум возможного. В начале войны он приказал даже привести в состояние боевой готовности ядерное оружие и баллистические ракеты «Ерихон» на случай пиковой ситуации, которая, к счастью, не наступил наступила. На послевоенных демонстрациях вдовы погибших солдат кричали ему в лицо «Убийца!». Перенося на его личность все неудачи войны, Даян сильно переживал по этому поводу. Когда после отставки Голдемейр было создано новое правительство, Он тихо в него не вошел, а кресло министра обороны занял Шимон Перс. Даян не ушел полностью из политики, он остался членом Гнессета, написал мемуары вдвое длиннее воспоминаний Голдемеер, которые вышли в свет в 1976 году. Его любовь к археологии не угасла, и через два года питомец музе «Вдохновение Даян» написал еще одну автобиографическую книгу «Жизнь с библии премьер Пример-министром же стал Ицхак Рабин. В войне судного дня он не участвовал. И на страницы отчета комиссия гранта вовсе не попал. После того, как он перестал быть послом, 11 марта 73 года вернулся из США, никакого поста ему не было предложено. И когда началась война, ему тоже никого Кова командования не дали. Пинхас Сапир, министр финансов, предложил Рабину как бывшему послу принять участие в кампании по организации срочного денежного займа. Всю войну Рабин собирал деньги. Это спасло его от рассерженных безутешных вдохов. Когда Голдомейер формировала правительство после выборов 1973 года, она предложила Рабину портфель министра труда, хотя сам он думал о Министерстве обороны. Однако Министерство обороны Мейер в тот момент прочила даян Когда же Голдомейер ушла в отставку и стало ясно, что даян тоже выходит из-за игры, за кресло премьер-министра разгорелась борьба, поскольку на выборах, как всегда, победила партия труда, а вода, наследница Мапай в блоке с Мапам, на место Голдемейр должен был прийти человек из этой партии. Самым влиятельным после Голдемейр был министр финансов Пинхас Сапир. Ему предложили стать премьер Но он отказался Причем на отрез. Его финансовая политика после войны Судного дня вызвала много нареканий. До войны жизненный стандарт израильтян, как писалось выше, постоянно рос. Теперь открылась опасность снижения уровня жизни. Сапир полагал, что для спасения ситуации Надо просто удесятерить усилия по сбору пожертвований у евреев за рубежом. Его оппоненты считали, что вместо этого следовало бы попытаться улучшить экономическую финансовую ситуацию дома. Вибрация с кризисом своими силами Сапир скоропостижно скончался 12 августа 1975 года. Шемен Перес попытался подать себя как возможного кандидата на премьерство Эйзер Вейтсман, не будучи членом мопай, поддержал Переса и напомнил о э, никотиновой интоксикации Рабина, как раз перед войной 67 года. Центральный комитет партии труда проголосовал за Рабина. Перес получил пост министра обороны. Рабин спокойно сформировал коалиционное правительство. Причем в правящую коалицию снова вошла Мавдаль. Рабин отдал министру министерства иностранных дел и Галю Алону, справедливо полагая, что Эбан не справился со своими функциями. Чтобы не обижать Эбана, Рабин предложил ему Министерство информации. Но это как раз Эбана и обидело, и в правительство он не вошел. Когда Рабин увидел, в каком положении находится экономика страны, он снова стал усиленно курить. Война и мобилизации разорили страну, иммиграция прекратилась, соответственно, строительство замерло, развитие промышленности вместе с ним. За годы 73 77 импорт практически не увеличивался и начал расти вовремя только в 78-м, когда к власти пришел Минахим Бекин. Но даже при малом росте импорта соотношение импорт-экспорт было очень плачевным. В 74-м году страна вывезла товаров на 1 миллиард 824 миллиарда долларов, а везла на 5 миллиардов 440 миллионов. В 76 экспорт составил 2 миллиарда 415 долларов, а импорт 5 миллиардов 669, иначе не могло бы, так как все тяжелое вооружение импортировалось. Из-за этой разницы курс израильской лиры стал падать. Правительство решило меньше покупать за рубежом и ввело запрет на импорт легковых автомобилей. Одновременно все импортные товары подорожали на 22%. Началась очередная кампания по рекламе своих товаров, израильских, белоголубых. Люди поняли ситуацию по-своему. И стали делать запасы сахара, риса, спичек, кофе. Валовый внутренний продукт вырос с 6849 шекелей в пересчете на новые шекели, шекели в 1950 году до 57718 миллионов в, в 73-м, то есть более чем 8 раз. Теперь же он рос очень медленно, 1974 год. 60, миллиона, 60 миллиардов 902 миллиона шекелей. 75-й, 63, 235 миллиона. 76 64 миллиарда 269, 77-й, 65, 550 миллионов шекелей. Правительство, конечно, старалось что-то сделать для улучшения ситуации. Социалистическое мышление сохранило до 70-х годов систему государственных субсидий для недоходных мер предприятий. При Рабине государственные субсидии отменили. Рост цен сразу стал очень заметным. Корзина основных потребительских товаров, которую принимали в расчет социально ориентированные экономисты, подорожала на 25 долларов. Выглядело это примерно так. В период 74 77 год по сравнению с 1973. Итак, 1973 год некая вещь стоит 100 лир. 74 эта же вещь стоит 128 лир. 75-й – 200 лир, 76-й – 245 лир, 77-й – 328 лир. Рабин успел побывать генералом, дипломатом, но он никогда не был финансистом или промышленник Соответственно, формировались его интересы. В мемуарах он 80 страниц посвящает времени своего премьерства. На всех этих страницах, если лишь одна касающаяся экономического положения страны, Тема, а все остальное место посвящено внешней политике и внутренней политическим дрязгам. Он радуется возможности получить от нового американского президента военную помощь на очередные 750 миллионов долларов, но о своих усилиях улучшить экономическое положение страны пишет мало. Черный рынок в стране процветал, разница в уровне жизни между богатыми и бедными увеличивалась, вывести страну и кризиса пытался министр финансов Йошуа Рабинович. Он действовал как финансист, а не как промышленок. Сократить импорт, чтобы деньги не утекали из страны, была его идея. Помимо этого он решил провести реформу налогообложения. Налоги все совокупно, а не только подоходные, со времени Голдемейра были такими, что подумать страшно. Максимум 87,5% от дохода. Причем это казалось и мелких хозяев, и наемных служащих. Максимальная планка налогов была снижена до 60%. Но чтобы восполнить эта потеря был введен налог на продажную стоимость иными словами налог на покупку который дожил до наших дней мелких хозяев теперь стали обязали вести бухгалтерский учет валюту в страну пытались добить пытались добить э, валюту в страну пытались добыть за счет туризма туристы ехали в израиль туристы ехать в израиль опасались боясь арааба израильских перестрелок тогда в израиль стали приглашать знаменитость Фрэнка Синатру в 75-м, Элизабет Тейлор и других. Их визиты широко освещались в прессе, и рядовой европеец или американец начинал осознавать, что, в общем-то, по Иерусалиму вполне можно ходить без бронежилета. Одновременно потенциальным туристам втолковывалось, что Иерусалим это не музей, а живой город. Приезжайте, убедитесь. Туризм стал потихоньку расти. Сложное положение в эти годы было не только в Израиле, но и в целом по странам Запада. Запад все никак не мог выкарабкаться из кризис Кризис этот иногда называют нефтяным, и связывают его с арабским нефтяным бойкотом, который по появился в результате войны 73 -го года. На самом деле нефтяное оружие стало применяться задолго до войны 73 -го года. Неприятности у нефтяных компаний Америки и Европы начались еще с конца 60 когда Алжир, Ирак при ликовании СССР национализировали нефтедобычу на своей территории. Допустим, голландская компания разведала нефть в Ираке, заключила договор с местным режимом, завезла оборудование, разрабатывает нефтяное месторождение, она владеет скважинами, качает нефть, платит установленный налог, как обычно, процент от прибыли. Если просто отнять скважины у голландцев, то это грабеж. Ну а если эти скважины национализировать, то это как бы и не грабеж. В любом случае, ну что Голландия сделает Ираку? Нефтяные компании Европы и Америки боялись, что, к примеру, Алжира и Ирака последуют и другие нефтедобывающие страны. Именно поэтому в октябре 1972 года 9 западных нефтяных компаний, ведущих добычу нефти в районе Персидского залива, дали согласие уступить так сказать 25% своих акций 4 арабских странам с монархическими режимами типа Саудовской Аравии и Кувейта. Дача последовало обещание поднять их долю в участии капитала в капиталах компании к восемьдесят первому году до 51%. Вместе с тем этот шаг монополий, как отмечали многие западные и арабские газеты, был предпринят не без дальнего прицела. Основная его цель состояла в том, не в том, чтобы не только в том, чтобы предотвратить полную национализацию нефти в главных нефтедобывающих странах, Ставка делалась на то, чтобы помешать использованию ими нефти, как политического и финансового оружия. Действительно, сегодня Израиль служит предлогом, а завтра еще что-то им не понравится и опять нефтяной вентиль перекроют. Это похоже на то, как после развода бывшая супруга, недовольная размером назначенных алиментов, препятствует встречам ребенка с отца. Логики в этом нет, но это самый сильный из возможных видов шантажа.